Глава 12. Конец. Королева глубинного народа сидела рядом со своим мужем на втором лучшем их троне, который был намного удобнее официального, хотя и не так красив. Печальные лица супругов светились от удовольствия, когда они смотрели, как играет их новая любимица Фидо, милый маленький земной ребёнок. Она забавлялась с клубком, нежно-розовых водорослей, гладила его, подбрасывала и гонялась за ним так же чудесно, как любой котенок. «Милая маленькая Фидо», сказала королева, «теперь поди сюда». И Фида, которая раньше была Кэти, охотно прислонилась к королевскому колену, чтобы ее погладили и приласкали. «Иногда мне снятся странные сны», обратилась королева к королю. «Такие яркие!» что они больше похожи на воспоминания. «А тебе никогда не приходило в голову?» спросил король, «что мы не помним наше детство, нашу юность». «Полагаю», — медленно произнесла королева, «мы уже испили в свое время из чаши забвения. В этой стране нет никого похожего на нас. Если мы здесь родились, почему не помним родителей, которые должны быть такими же, как мы?» И самое дорогое — сон, являющийся мне чаще всего. Некогда у нас был ребёнок, и мы его потеряли. И это был ребёнок, похожий на нас. Фидо, — тихо сказал король, — похожий на нас. И он тоже погладил по голове Кэти, которая забыла обо всём, кроме того, что её зовут Фида, и у неё на ошейнике имя королевы. Но твои воспоминания о том, что у нас был ребёнок, Не могут быть правдой. Испей мы из чаши забвения, мы позабыли бы обо всем. Ничто не может заставить мать забыть своего ребенка. С этими словами королева подхватила Фидо Кэти и поцеловала ее. «Милая королева!» – промурлыкала Кэти Фида. «Я так тебя люблю!» «Я уверена, что когда-то у нас был ребенок», – обнимая ее, сказала королева и что нас заставили об этом позабыть. Тут занавеси из золотой парчи, скрепленные золотом с затонувших галеонов, зашуршали от чего-то прикосновения. Королева вытерла глаза, это было необходимо, и сказала «Войдите!» Занавеси поднялись, и в комнату вошел высокий мужчина. «Вот это да!» — сказал король глубинного народа. «Профессор конхеологии! «Нет», — ответил тот, приближаясь, — «король Морриленда, Мой брат-король, моя сестра-королева, приветствую вас». «Это нарушение всех правил этикета», — заявил король. «Неважно, дорогой», — возразила его жена, — «давай послушаем, что скажет его величество». «Я говорю, да будет мир между нашими народами», — произнес король Морилэнда. «Бесчисленные века мы вели войны, бесчисленные века страдали ваш народ и мой. Сама причина войны затерялась в тумане древности. Теперь я пришел к вам, ваш пленник. Мне дали испить из чаши забвения, и я забыл, кто я и откуда родом. Но эликсир противоядия вернул мне разум и память. Я пришел во имя своего народа. Если мы причинили вам зло мы просим прощения. Если вы причинили нам зло, мы охотно прощаем вас. Скажите, будет ли мир и будут ли все сыны моря жить как братья в любви и согласии во веки веков? Честно говоря, я думаю, это неплохая идея, сказал король глубинного народа. Но по секрету, между нами, монархами, «Могу признаться, что мой разум уже не тот, что прежде. Вы, господин, производите впечатление человека, владеющего воистину королевским пониманием ситуации. Мой ум настолько несовершенен, что я не осмеливаюсь действовать так, как он велит. Но мое сердце...» «Твое сердце говорит «да», — вмешалась королева. «И мое тоже. Но наши войска осаждают ваш город». «Будут говорить, что, прося мира, вы признали поражение». «Мой народ обо мне так не подумает», — возразил король Морилэнда. «И ваш народ не подумает так о вас». «Давайте же соединим руки в мире и любви царственных собратьев». «Какой ужасный шум снаружи», — сказал глубинный король. «Действительно, теперь повсюду вокруг дворца слышались крики и пения». «Хорошо бы показаться сейчас на балконе», предложил король Морилэнда. «Совершенно верно», согласилась королева, подхватила на руки свою любимицу Фидо Кэти и направилась к большой занавешенной арке в конце зала. Она отдернула раскачивающиеся широкие занавеси из сплетенных морских водорослей и вышла на балкон, а два короля следовали за ней по пятам. Но королева резко остановилась, и слегка отшатнулась назад так что мужу пришлось поддержать ее обняв за плечи когда с первого взгляда поняла собравшиеся у дворца вовсе не были глубинным народом кричащим в неожиданном хотя и желанном порыве верноподданического восторга там ряд за рядом стояли враги ненавистный народ мореленда великолепный и грозный во всем блеске победоносной войны это враг ахнула королева. «Это мой народ», — сказал король Морилэнда. «Что мне в тебе очень нравится, дорогая королева? Ты согласилась на мир безо всяких условий, считая себя победительницей, а не потому, что легионы народа Мориленда громыхали у твоих ворот. Могу я выступить от имени нас троих?» Получив согласие, морской король шагнул вперед и появился на глазах толпы на улице внизу. «Мой народ!» – произнес он громким, но мягким и очень-очень красивым голосом. При этих словах морской народ посмотрел вверх, узнал своего давно потерянного короля и поднял крик, который был слышен за милю. Король поднял руку, призывая к тишине. «Мой народ!» – продолжал он. «Отважные жители Мориленда! «Да будет мир отныне и навсегда между нами и нашими храбрыми врагами». Король с королевой этой страны согласились заключить безоговорочный мир, считая себя победителями. И если сегодня победа была за нами, давайте, по крайней мере, не уступим нашим врагам в щедрости и доблести. Снова раздался крик, и король глубинного народа выступил вперед. «Мой народ!» — сказал он, и глубинный народ устремился на звук его голоса. «Да будет мир! Пусть те, кто сегодня утром были вашими врагами, станут сегодня вечером вашими гостями, а также друзьями и братьями навеки вечные. Если мы причинили им зло, мы просим простить нас. Если они причинили нам зло, мы просим позволения простить их». «Правильно?» Торопливым шепотом спросил он короля Мориленда, и тот прошептал в ответ «Восхитительно!» «А теперь, — заключил глубинный король, — приветствуйте народ Мориленда и глубинный народ, великолепный мирный договор!» И все разразились приветственными криками. «Простите, ваше величество!» — заговорил Ульфин. «Но именно чужестранцу Фрэнсису первому пришла в голову идея мира!» Верно сказал король мориленда «Но где же Фрэнсис?» Но Фрэнсиса не нашли. С балкона всем объявили только его имя. Сам он не снимал своего жемчужного мундира, крепко нажимая на пуговицу-невидимку. Так он стоял, пока толпа не разошлась, чтобы позвонить во все водолазные колокола, украшавшие городские башни, чтобы развесить по городу тысячу флагов из водорослей и осветить каждое окно, дверь, башню и опору все новыми фосфористирующими рыбками. Во дворце дали пир для королей, королевы, принцесс, троих детей и Кэти Фидо. Кроме того, за королевский стол позвали Рубена от команды морских ежей. Принцесса Фрея спросила, нельзя ли послать приглашение Ульфину Но когда личная секретарша короля, очень умная каракатица, приготовила приглашение, четко написав его собственными чернилами, выяснилось, что Ульфина нигде нет. То был прекрасный банкет. Единственное, что омрачало его восторженное великолепие, Кэти все еще оставалась Фидо, любимицей королевы, и ее глаза оставались холодными, ничего не помнящими. Братья и сестра не в силах были встретиться с ней взглядом. Рубен сидел по правую руку от королевы, и с того момента, как занял свое место, казалось только о ней и думал. Он разговаривал с королевой разумно и скромно, и Фрэнсис заметил, что за время своего пребывания в Морриленде Рубен научился говорить как приличный ребенок, а не на языке цыган-циркачей. Головнокомандующий силами глубинного народа Занял место по левую руку от своего короля Король Морриленда сидел между двумя дочерьми А дети все вместе между главным астрологом И куратором музея чужестранных диковинок Куратор был рад увидеть их снова Больше, чем сам ожидал И вел себя гораздо дружелюбнее, чем надеялись они Все были чрезвычайно счастливы Даже Фидо Кэти Примостившись на коленях королевы, она угощалась деликатесами из королевской тарелки. Примерно в середине пиршества, после того, как под бурные аплодисменты все выпили за здоровье двух главнокомандующих, одна из рыб-слуг, прикрывшись плавником, прошептала что-то королеве глубинного народа. «Конечно», — сказала королева, — «проводите его сюда». Вошел Ульфин неся в руке жемчужный мундир и чешуйчатый хвост. Он опустился на одно колено и протянул их королю Морилэнда, бросив лишь один мимолетный, полный сомнения взгляд на куратора музея чужестранных диковинок. Король взял мундир и, порывшись в его кармане, вытащил три золотых флакона. «Такова королевская привилегия иметь три экземпляра», с улыбкой сказал он королеве на случай непредвиденных обстоятельств. Могу я попросить разрешения вашего величества передать один вашей маленькой любимице? Я уверен, вы жаждете вернуть ее братьям и сестре». Королева поневоле согласилась, хотя ее сердце разрывалось от горя из-за потери маленькой Фидо Кэтлин, к которой она так привязалась. Но она надеялась, что Рубен позволит себя усыновить, и будет значить для нее больше, чем множество Фида. Она сама напоила девочку зельем, и как только Кэти его проглотила, королева разжала руки, ожидая, что ее любимица кинется к братьям и сестре. Но Кэти показалось, что прошло всего мгновение с тех пор, как она вошла в этот зал пленницей. Поэтому, увидев братьев и сестру почетными гостями на грандиозном и счастливом празднике и оказавшись на коленях самой королевы, она только теснее прижалась к царственной даме и громко и ясно воскликнула. «Привет, Мавис! Как чудесно все изменилось! Волшебный напиток, который она нам дала, всех подружил и заставил веселиться! Как я рада! Дорогая королева!» – добавила девочка очень мило с вашей стороны нянчиться со мной». Итак, все остались довольны. Только принцесса Фрея выглядела печальной и озадаченной, следя взглядом за Ульфином, который, поклонившись, хотел покинуть общество высочайших особ. Он был уже у самой двери, когда принцесса быстро заговорила на ухо сидящему рядом королю. «О, отец, не дай ему уйти вот так. Он должен присутствовать на банкете». «Без него мы бы ни за что не справились». «Верно», — сказал король. «Но я думал, что его пригласили, а он отказался». «Отказался?» — переспросила принцесса. «О, позовите его обратно». «Если можно, я сбегаю», — предложила Мавис, соскользнула со своего кресла и побежала по огромному залу. «Если ты придвинешься ко мне, отец», — любезно сказала Майя, «молодой человек сможет сесть между тобой и сестрой». Так Ульфин оказался там, где никогда не надеялся оказаться. Пиршество было великолепным, но в то же время странным зрелищем, потому что жители Морилэнда, прекрасные как день, пятеро детей, хорошенькие, как любые пятеро детей и красивые король с королевой глубинного народа, представляли собой любопытный контраст со здешними жителями с их причудливыми грубыми чертами. И эти жители, сидя теперь за столом, милые и дружелюбные, произносили тост из-за своих былых врагов. Особенно бросался в глаза контраст между принцессой Фреей и Ульфином, потому что они беседовали почти касаясь друг друга головами. «Принцесса», — говорил он, — «завтра ты вернешься в свое королевство, и я никогда больше тебя не увижу». Принцесса не придумала, что ответить, потому что ей казалось, так все и будет. «Но, — продолжал Ульфин, — я буду радоваться всю жизнь, что узнал и полюбил такую милую и прекрасную принцессу». И снова принцесса не нашла подходящих слов. «Принцесса, ответь мне на один вопрос. Знаешь, что я сказал бы тебе, будь я принцем?» «Да, я знаю, что бы ты сказал, и знаю, что бы я ответила, дорогой Ульфин. Даже будь ты простым жителем Морриленда, я имею в виду если бы твое лицо было таким же, как у нас. Но поскольку ты из глубинного народа, а я русалка, могу сказать одно. Я никогда не забуду тебя и никогда не выйду замуж ни за кого другого». «Значит, только мое лицо мешает тебе выйти за меня замуж?» с неожиданной горячностью спросил он. «Конечно», — мягко проговорила принцесса. Тут Ульфин вскочил на ноги. «Ваше Величество и господин главный астролог, — воскликнул он. «Разве не настал тот миг, когда мы можем снять маски, раз уж пируем с друзьями?» Те, кто были чужаками в этой стране, обменялись удивленными взглядами. Монархи и астрологи жестами выразили согласие, и тогда с шелестом и шумом шлемы были расшнурованы, латы расстегнуты, и народу Мориленда показалось, что глубинный народ снимает с себя кожу. На самом же деле, Были сняты только толстые чешучатые доспехи, а под ними обнаружились такие же красивые и богато одетые люди, как и обитатели Морилэнда. «Но это же великолепно!» — сказала Майя. «Мы думали, вы всегда в доспехах. Вернее, что они ваш природный покров, понимаете?» Глубинный народ весело рассмеялся. «Конечно, мы всегда были в доспехах, поскольку всякий раз...» «Когда вы с нами встречались, мы воевали!» «И ты в точности такой же, как мы», — сказала Фрея Ульфину. «Нет никого такого же, как ты», — прошептал он в ответ. Теперь Ульфин стал красивым темноволосым юношей и куда больше походил на принца, чем многие настоящие принцы. «Ты говорил тогда всерьез?» — прошептала принцесса. Вместо ответа... Ульфин осмелился ласково коснуться ее руки мягкими пальцами. «Папа», — спросила Фрея, — «пожалуйста, можно мне выйти замуж за Ульфина?» «Ну, конечно», — ответил король и тут же объявил о помолвке, взяв их за руки и с самым серьезным видом благословив. Тогда заговорила королева глубинного народа. «Почему бы...» Этим двоим не править здесь и не позволить нам с мужем вспомнить позабытое, чтобы вернуться к другой жизни, которую мы когда-то вели, вернуться туда, где у нас был ребенок. Похоже, теперь, когда все так хорошо устроилось, всем нам следует подумать о возвращении домой, — заметила Мавис. К несчастью, у меня осталась всего одна порция волшебного зелья, — сказал король Морилэнда. Но. «Если ваш народ согласится на ваше отречение, я с удовольствием поделю зельем между вами, дорогие король и королева глубинного народа. И у меня есть основания полагать, что половины порции хватит, чтобы стереть ваши воспоминания об этом месте и вернуть вам воспоминания о прошлой жизни». «А Рубен не мог бы отправиться с нами?» – спросила королева. «Нет», – ответил король Мориланда. Но он последует за вами на землю, и очень скоро». Тут вмешался королевский астролог, который только что шептался с Рубаном. «Было бы хорошо, Ваше Величество, если бы земные дети получили небольшие порции из чаши забвения и не помнили своих приключений здесь. Людям земли не следует слишком много знать об обитателях моря. Есть священный сосуд, который издавна хранился среди обычной посуды. Я предлагаю, чтобы его преподнесли нашим гостям в знак уважения. Пусть они захватят его с собой и выпьют его содержимое, как только ступят на свои родные берега». Астролога немедленно послали за священным сосудом. Это оказалась окаменевшая бутылка из-под имбирного пива. «Я и вправду думаю, что нам пора», — снова сказала Мавис. Все стали прощаться очень нежно с принцессами, очень дружелюбно, с везунчиком Ульфином, а потом небольшая компания тихо покинула дворец и в последний раз отправилась в заводь островода, где король Мориланда так долго преподавал канхеологию. Прибыв туда, король обратился к правителям глубинного народа. «Проглотите это зелье, разделив его поровну, а потом поднимитесь на поверхность озера», и произнесите заклинание, которому, как я понимаю, земные дети научили вас по пути сюда. Остальное будет легко и прекрасно. Мы никогда не забудем вас, а ваши сердца будут помнить нас, хотя умы должны позабыть. Прощайте. Король с королевой всплыли на поверхность и исчезли. В следующее мгновение сильное притяжение, похожее на то, которое тянет иголки к магнитам, повлекло детей прочь от короля Морилэнда. Они закрыли глаза, а когда открыли, оказалось, что они на суше, в лесу возле озера, и Фрэнсис держит бутылку из-под имбирного пива. Король с королевой глубинного народа, должно быть, сразу произнесли заклинание, чтобы вернуть детей на землю. «Астролог сказал, что на суше зелье действует медленнее», сообщил Рубан. «Прежде чем мы выпьем и все забудем, я хочу сказать вот что». «Все вы были молодчагами, и если не возражаете, я сниму девчачью одежду». Он так и сделал, оставшись в рубашке и бриджах. «До свидания», – сказал он, пожимая всем руки. «Но разве ты не пойдешь с нами домой?» «Нет», – астролог сказал, что первые мужчины и женщины, которых я увижу на суше, окажутся моими давно потерянными мамой и папой я должен подойти прямиком к ним с маленькой рубашкой и ботиночком ну теми что были на мне когда меня украли и которые я все это время хранил родители меня узнают и я останусь с ними но я надеюсь мы с вами когда нибудь снова встретимся до свидания и спасибо вам это было потрясающе командовать морскими ежами тут все выпили по глотку из бутылки из под имбирного пива а потом рубин Торопясь приступить к делу, пока зелье не заставило его забыть все советы астролога, вышел из леса на солнечный свет и зашагал по зеленой траве. Дети увидели, как он заговорил с мужчиной и женщиной в голубых купальных костюмах. Эти двое, казалось, наплавались в озере и отдыхали на мраморных ступенях, ведущих к воде. Рубан протянул им рубашку и ботиночек, и мужчина с женщиной простерли к мальчику руки. А когда эти двое повернулись, дети узнали короля с королевой глубинного народа, только теперь их лица были не печальными, а сияющими от счастья, потому что они нашли своего сына. «Конечно», — сказал Фрэнсис, — «в том-другом мире нет счета времени. Думаю, они плавали, ныряли, и все, что с ними случилось, для них лишь минута, проведенная под водой». «Ерубан действительно их давно потерянный наследник?» Похоже, они так решили. Наверное, он вылитая копия кого-то из их предков, и вы же знаете, как с самого начала отнеслась к нему королева. А потом подействовало зелье, и они забыли, навсегда забыли тот чудесный мир, который узнали в глубине моря, и Сабрину Прекрасную, и Цирк, и спасенную ими русалку. Но Рубана, как ни странно, они не забыли. Дети отправились домой, чтобы за чаем рассказать папе и маме о цирковом мальчике с блёстками, который убежал и нашёл своих родителей. А через два дня у их ворот остановился автомобиль, и из него вышел Рубен. «Знаете», — сказал он, — «а я нашёл своих отца и мать, и мы пришли поблагодарить вас за сливовый пирог и за всё остальное. Вы достали из кустов тарелку и ложку? Пойдёмте, познакомлю с папой и мамой». Гордо закончил он. Дети пошли с ним и еще раз увидели короля и королеву глубинного народа, но не узнали их. Им показалось, что это просто очень милые незнакомцы. «По-моему, Рубану здорово повезло, а вы как думаете?» спросила Мавис. «Да», — согласился Бернард. «Я тоже так думаю», — сказала Кэти. «Жаль, тетя Эннет не разрешила мне взять с собой аквариум», — вздохнул Фрэнсис. «Ничего страшного», — утешила Мавис. «Зато нам будет чем заняться, когда мы вернемся с моря, и кругом будет одна скукота». Так и произошло.